Еду в битком набитом метро. Прошел месяц, но, кажется, целая жизнь. На полигоне я отвык от замкнутых пространств, воне немытых тел, злых перекошенных лиц черноротых. Хочется отвернуться, но знаю, что меня могут пасти люди-баетарха, потому верчу головой по сторонам, а заодно выискиваю преступников. Кажется, что все чуют во мне чужака — Ощущают исходящую опасность. Метро не идет в удаленный район, где окопалась моя штатая. Это в самом сердце Зиккурата, недалеко от мусоросжигательного цеха. И около часа добираюсь туда пешком. Чем ближе подбираюсь к пункту назначения, тем убойнее вонь. Почему они поселились именно здесь? Пинаю смятую консервную банку, она отлетает куче мусора, а оттуда с визгом выскакивает жирная крыса, килограмма на полтора. Инстинктивно выхватываю нож, бросаю в нее, хорошая крыса, свежее мясо. Попадаю в голову, ловкость-то прокачал бешено. Склоняясь над трупиком и ощущаю чужое пристальное внимание, аж мышцы между лопаток сводят. Если это кто-то из наших, они меня не узнают в маске. Медальон тонит, на груди нагревается. Сажусь на корточки над крысой, а сам ищу пути отступления. Коридор прямой, метров пять в ширину, слабо освещенный трескучими лампочками. Через каждые десять метров. Похожие на колонны квадратные бетонные выступы для труб, идущие вверх. Наверху вижу отвер... отверстия вентиляционных ходов. Невидимые ледяные пальцы сжимают горло, а дальше тело действует само. Вместо того, чтобы броситься к колонне, прыгаю назад, и место, где я только что был, прочерчивает дорожка пуль. Благословение Танит помогло тебе избежать внезапной смерти. Стреляли из вентиляционной шахты. Минута и стрелок переместиться сюда. Первая реакция — выстрелить в ответ, но вместо этого стягиваю по силиконовую маску, выглядываю из колонны и ору. Не стрелять, я свой, Леон. Не узнали? Шакал ты, Леон, проговорили хриплым, смутно знаком голос. Хорошо, что в засаде не Дэн. Тот со мной разговаривать бы не стал. Крыса! Голос идет из вентиляционной шахты. Я предполагаю, что это Бен. Жируешь там, пока мы здесь дохнем. Не стреляй, Бен. Думаешь, я забыл свою стаю? Да, я теперь бы, это у меня власть, и я пришел, чтобы помочь вам. Доносится смешок, я продолжаю. А какого хрена, по-твоему, я приперся, рискуя быть пристреленным тем же Дэном, который поступил как крыса? но пытается обелиться. Он же не скажет, да, это я накосячил. Значит, это все-таки ты убил Макса из-за девки. Послушай, Бен, ты можешь меня пристрелить, и этим все закончится. Но ты меня знаешь много лет, так ведь? Вспомни, сколько мы пережили вместе. Неужели ты думаешь, что за месяц я настолько изменился, что убиваю своих? Зачем же я тогда сюда приперся? — Ладно, — нехотя говорит он, — выбивает отсек вентиляции, вылезает оттуда перепачканной пылью, снимает клочья паутины с коротких седых волос. — Чего ты хочешь? Эйзер Гискон, у которого я правая рука, отрекся от служения Ваалу и набирает бойцов, чтобы оборонять Сабанский полуостров, где у него нефтяные вышки от атак конкурентов. Лучших бойцов, чем Трикстеры, я не знаю. Нюансы, надо будет переселиться туда. Мне нужно поговорить со всеми. Мы переселимся, а потом всех нас зальют напалмом, — говорит Бен. Но вижу, что его лицо меняется. Глаза горят энтузиазмом, он ухватился за идею. Гарантирую, что нет, — озираясь по сторонам. Почему вы здесь? Вам угрожает опасность? Он опять издает смешок. Твое появление это как последний шанс. Оно настолько своевременно, что не поле поневоле ищешь подвох. Идем. Облавы должны были прекратиться, говорю я, считывая информацию с помощью программы. Отношение Бена ко мне равнодушие. У зверобогих мир рушится, им не надаст». У высших, да. но на нас теперь охотятся все банк-формирования чернородных. Боссы дали такое распоряжение, а им, полагаю, оно поступило сверху». Бен сплевывает под ноги. «Те, кто тату по твоему совету не сделал, так вообще попали. Ведь за наши головы полагается награда, небольшая, но сейчас у всех с заработками плохо. Там полная жесть». Чернороты сперва стреляют, потом смотрят тату, и если ее нет, отрезают голову вместе с шеей. Вот мы и превратились в ценных промысловых зверей. Ушли от греха подальше сюда, потому что лучше так, чем разделиться и ассимилировать. А если держаться общиной, это очень заметно, и нас быстро вычислят. Бен, бросает взгляд на убитую крысу, подбирает ее. Жрать нечего. Голодать приходится по два-три дня. Есть мне изобилие крыс подохли бы с голоду. Если примете мои условия, это не проблема. Идем? Минут пять шагаем по единственному захламленному коридору. Бен рассказывает, что в убежище можно пробраться по двум коридорам, оба под охраной. У пластиковой приоткрытой двери он оборачивается. «Побудь здесь, я расскажу о тебе, соберу людей». Хватаю закрывающуюся дверь. э нет, идем вместе. Подозреваю, что в стае появились те, кто попытается от меня избавиться. Вваливаемся в темный коридор. Два раза сворачиваем направо, и я слышу звон ложек о тарелки Детские возгласы, плач. И кажется, вот-вот какой-то малыш закричит, что вот он это есть не будет и потянет запахом похлебки. Будто приоткрылась дверь в прошлое, и оттуда дохнуло теплом. Когда только получил программу, я боялся, что она даст команду уничтожить трикстеров, потому что само их существование прицалось обществом и было противозаконным. Теперь же стало понятно, что для нее все люди равны, и трикстерами ничто не угрожает. Младшие дети, сидящие за собранным из-за мусора столом, меня не узнают, а вот старшие бросают есть, округляют глаза, и лишь Баркать, мальчик, которого я спас ценой собственной жизни, бросается навстречу, но не решается заключить меня в объятия. Я это сделал сам. Повара и воспитатели тоже замирают, словно покойника увидели. Из-за нагромождения бытового мусора появляется Гитль, застывает, открыв рот, инстинктивно вытирает руки о передник. С момента нашей последней встречи она сильно похудела, кожа приобрела землистый оттенок, глаза ввалились. «Собирай всех», — обращаясь к Бену, — «но так громко, чтобы все услышали». Гитль единственный, кто решается ко мне подойти, обнимает и отстраняется. Я знала, что ты вернешься, кто бы что ни говорил. Спасибо, что верила в меня. Через десять минут воспитатели уводят детей, начинают собираться взрослые и подростки, рассаживаются по местам, в воздухе звенит напряжение, чувствуя их неприязнь, смешанную с любопытством, резкие, редкие проблески симпатии. Вдалеке появляется Дэн, зыркает волком, тоже занимает место подальше от меня. Бен становится рядом, перечисляет погибших, пятнадцать взрослых, четверо детей. Я сжимаю кулаки и вдыхаю, выдыхаю. Убитый во время вооруженных налетов черноротых, черноротах, уточняет Бен. Старейшина на Аман приходит одним из последних. Правая половина его лица изуродована шрамами после ожога. Рука и нога тоже пострадали. И из-за контрактуры у него не гнется колено. Он слегка прихрамывает. Ему сорок. Он отращивает седые волосы, чтобы закрыть лицо. Трикстеры редко доживают до сорока, гибнут во время облав. Только сейчас, зная частицы вала, в каждом понимаю, насколько мы были правы. И наши предки не зря платили жизнями за наше право оставаться с собой и иметь свободную волю. Наоман равняется со мной, но не пожимает, протянут руки, качает головой. Надеюсь, ты все объяснишь. И садится за столик с раздачей Наоми, вытянув покалеченную ногу. Пока жду остальных, сканирую девушку, мою бывшую ученицу, которую несколько лет мучил, но так и не открыл у нее паранормальные способности. Интеллект 10. Физическое развитие 11. Добираюсь до интересующего. Заблокированные способности. Телепатия. Предел развития способности 14. Разблокировать... Внимание! Обладателю второго осколка сферы познания доступно применение способности не более одного раза в пять суток. Дерелу я лечил, но способности у нее не разблокировал. Значит, могу попытаться сейчас. Мысленно соглашаюсь разблокировать, и появляется текст. Необходимые условия – тактильный контакт. Подхожу к напрягшейся Наоми, кладу ладони и на лоб девушка вздрагивает, хлопает ресницами. «Разблокирована способность телепатия. Развитие способности на данный момент. Шесть. Наоми гораздо талантливее Наданы. Ее бы в команду!» «Наоми, тебя причислили к простым ошибочно. Ты довольно сильный телепат». Благодаря обретенным способностям я разблокировал телепатию. Теперь ты можешь, если не читать, то чувствовать мысли человека. Делаю шаг назад, обвожу взглядом собравшихся и улыбаюсь, разводя руками. Безумно рад вас всех видеть. Наоми, следи за моими мыслями, подтверди, что я честен. Я по-прежнему считаю себя трикстером, а трикстеры своим не угут. пересказываю все, что со мной случилось. Дохожу до момента, как пытался помочь во время облавы, но меня атаковал Макс, когда я пытался отбить Элиссу, и, не желая того, я его прикончил. Думал, что Дэн будет возражать, но он лишь сверкает синими глазами, катает желаки и его отношение ко мне — ненависть. Будь его воля, давно пристрелил бы. Замолкаю, смотрю на Наоми. Она все так же ошалела, хлопает ресницами. Он не врет, Леон и правда защищался. Дэн не выдерживает, скакивает. Да мы собрались продать девку, получить миллион, разделить между нами всеми. Мы голодаем, скоро дохнуть начнем. И когда встал вопрос, кому жить Максу или этой сучке, ты выбрал ее. Он не говорил, выплевывал слова. И его голос эхо метался в пустом зале. Говорит, что считаешься себя Трикстрем, крыса ты! Сам, небось, ее продал, и вон как поднялся!» Собравшиеся встревоженно гудят. Напряжение достигает апогея. Моя рука ложится на рукоять пистолета. Когда фонтан красноречие Дэна истекает, я снова беру слово. Начинаю издали. Вы все знаете легенду, что когда у зверобогих умирает белый судья, то Танит, воплощенная в девушке великого пунийского рода, снисходит до пунийцы, и он становится судьей. Да? Молчание служит ответом. Мир Ваала рушится, Танит теперь против него, и та девушка Элиса, и, и была воплощенный Танит. Белый судья никогда не появится. Теперь вместо него буду я. Но мне нужно развиваться, и чтобы изменить мир, действовать надо сверху, наращивать влияние. С помощью Танита Шахара я пробился на четвертую ступень. И не только пробился, но и Эйзер Гискон готов отречься от Ваала. Ему нужны верные бойцы. Он готов предоставить землю, где вы будете жить. Это на Сабанском полуострове. «И сейчас вы должны ответить, пойдете ли со мной. Будете ли, будем ли мы сражаться вместе, как раньше?» Смотрю на Наомана. «Что скажешь? Каков бы ни был твой ответ, я все равно не оставлю свою стаю без помощи». Наоман выдерживает мой взгляд. Его целый глаз блестит, ноздри раздуваются. «Леон был отважным воином и преданным другом», — говорит он. «Но я смотрю на тебя и не вижу его. Ты стал другим. Нам нужно время на принятие решения». «При положительном ответе завтра за вами прилетит транспортник Дискона, и вы никогда не будете голодать, прятаться и нуждаться. Вам предоставят жилье, современное оружие и технику». Все, что от вас потребуется, отбивать атаки бунтовщиков, которым подыгрывает нынешняя ЧВК. Мало того, я попытаюсь убедить Гискона создать свою ЧВК, куда рассчитываю включить вас, причем на офицерские должности. — А как же дети, женщины? — прилепетала Гитлера метвежим голосом. Видимо, ее убило осознание того, что ко мне зашла Тонит. что это означает ни для кого не секрет. Место будет всем. У вас есть полчаса. Оставляю вас и жду в коридоре. Прислонившись к стене и запрокинув голову, думая о том, как поступил бы на месте загнанных в угол людей. Им некуда ступать, нечего терять, но шаг в неизвестность всегда страшит. Столовый столовой поднимается гвалт. Отдельных слов не разобрать, больше всех спорят женщины, долетает голод, сдохнем. Наоман зывает к порядку и выносит решение на голосование. Выходит он раньше, чем через полчаса, кладет руку на плечо и заглядывает в глаза. У нас нет выбора, Леон. Здесь мы точно погибнем, нас загоняют, как диких зверей. Поэтому мы идем с тобой. Нас осталось шестьдесят четыре человека, двадцать детей, сорок четыре взрослых, двадцать пять женщин, девятнадцать мужчин. Не маловато ли? Наши женщины отменно владеют оружием. Отдаю ему коммуникатор такой же, как у меня. Программирую на нового владельца, объясняя, как пользоваться. Он работает только снаружи, в зекурат сигнал не дойдет. Я напишу точное время, когда и куда прибудет транспортник. Пожимаю его руку. Рад, что мы снова семья. Меня окружают собравшиеся, подростки спрашивают про полигон. Взрослые о подробностях жизни на четвертом уровне. Пытаюсь отыскать Гитль, но ее нет, скорее всего ушла к детям. Говорю, что у меня мало времени, прощаюсь, но меня не отпускают, лезут с объятиями, жмут руку, дети липнут. Наман топает, разгоняет их, и вместе с Беном отправляется меня провожать. Большая часть стаи ушла в леса, услышав, что никто больше не истребляет озверелых, говорит старейшина и бросает спину. «Леон, если мы умрем...» Наша кровь будет на твоей совести. Надеюсь, что она у тебя осталась. Останавливаюсь у порога, оборачиваясь, выдерживаю взгляд. Наман, клянусь, что как только появится возможность, я помогу и другим стаям. Но на это нужно время. Уйти в леса правильное решение. После визита к Трикстрим отправляюсь в логово Рэя, но не обнаруживаю его там. Судя по порядку и вытертой пыли, логово обжитой, и ушел он отсюда недавно. Оставляю записку с данными своего коммуникатора. Уж Рэй найдет способ со мной связаться. Пишу, что не забыл о нем, и попытаюсь его вытащить и легализовать. Оставаться тут смысла нет. Рэя можно и до ночи прождать. Поскольку управился я быстрее, чем рассчитывал, осталось три часа, и по подземным ходам устремляясь к Помпилию, чтобы закинуть удочку, нет ли у него на примете толковых бойцов-зароастрийцев для службы во плоть. Хочется, чтобы хотя бы офицеры были единомышленниками. Но на самом деле гораздо больше хочется увидеть Алису, обнять ее и снова сделаться целым. заглянуть в ее сияющие счастьем глаза и понять, что все мои действия и решения нужны и важны.